достопримечательности. Если вы н а м е р е н ы посетить как можно больше музеев Парижа, стоит приобрести музейную карту. Она называется п а р и s м у з е u m p a Пас и продается в крупнейших музеях, офисах по туризму и сети магазинов Fnac. Эта карта дает право на вход в более чем шестьдесят музеев города без очереди. Двухдневный абонемент стоит 32 евро, четырехдневный 48 евро, шестидневный 64 евро. Карта выгодна, если вы посещаете не менее трех музеев в день. Удобный способ посмотреть город двухэтажный туристический автобус, который курсирует от одной парижской достопримечательности к другой. Билет действует один день или несколько дней, в течение которых можно выходить из автобуса, когда захочется, и снова садиться, продолжая движение сколь угодно долго, хоть целый день. Экскурсия сопровождается комментариями, в том числе и на русском языке. В Париже работают две компании, предоставляющие такую услугу. Пари Лопентур предлагает четыре маршрута, с а м ы е и н т е р е с н ы е из которых Пари г р а н Тур. Он охватывает почти весь город. Поездка длится два часа. Повторюсь, вы можете кататься по любому маршруту целый день, точнее рабочий день с д е в т р и д до в о с е м Есть абонементы на один, два, три дня. Стоимость от д в а д ц а д е в до сорока ч е т ы р е евро. Дети до четырех лет бесплатно. За детей с четырех до о д и н н а ц а т и п л а т я т в два раза дешевле. Приобрести билет можно в офисе компании p a r и l i o Pentur, улица Обер тринадцать. Девятый округ, метро Опера, в офисах туризма, а также на сайте www п а р и л p п n н т у р com. л е c к а х р у g e Легко узнаваемые красные двухэтажные автобусы с открытым верхом. Предлагает один маршрут с девятью остановками продолжительностью два часа пятнадцать минут. Билет действителен в течение двух дней и стоит двадцать четыре евро. Первый автобус отправляется в девять тридцать, последний в восемнадцать. Билеты можно приобрести в офисах туризма, в самом автобусе или на сайте w w w к о р р s h ф р